Синеватое облако сигарного дыма полностью затянуло потолок курительной комнаты. «Ах, да, капитан Маркоу», — сказала кресло. «Да, конечно. Но тот ли он человек?» «У него родимое пятно в форме короны. Сам видел. Горя желанием помочь, заверил Шнобби. Но его прошлое...» «Маркоу вырастили гномы», — подтвердил Шнобби и помахал официанту бокалом от бренди. «Еще, пожалуйста». «Вряд ли гномы способны вырастить кого-либо высокого происхождения», — изрекло другое кресло. В комнате засмеялись. «Слухи и фольклор», — пробормотал кто-то. «Мы живем в большом и очень сложном городе». Боюсь, обладание мечом и родимым пятном еще не свидетельствуют о должной квалификации. Нам нужен король с происхождением, предки которого знали, как управлять. Например, как ваши предки, граф. Шнудби с громким шумом всосал половину только что принесенного бренди О, я привык к управлению, что правда, то правда, кивнул он, опуская бокал. «Люди все время мной командуют». «Нам нужен король, имеющий поддержку основных кланов и гильдий в городе». «Маркоу нравится народу», — сказал Шнобби. «А, народу». «И все равно, эта работа не для каждого», — покачал головой Шнобби. «Старина ведь постоянно возится со всякими бумажками. И что в этом забавного?» никакой тебе личной жизни, сидеть часами с прямой спиной, беспокоиться по всяким пустякам, ни секунды на себя не потратить. Он вытянул вверх пустой бокал. И опять повторим, старина. На сей раз наполни его до краев, Ладно. Чего ради использовать такие большие стаканы и наливать только на самое дно? Странные вы какие-то. Ну, так лучше ощущается букет, пояснила немного испуганная кресла. «Нюхаешь и наслаждаешься». Шнобби смирил бокал покрасневшими глазками. Похоже, все слухи о том, куда катится высшее общество, оказались правдой. «Не», — сказал он наконец, — «я лучше буду употреблять внутрь, а вы нюхайте себе, не стесняйтесь». Но, возвращаясь к нашему разговору, изрекло другое кресло, «у короля не будет столько времени уходить на управление городом». Разумеется, для этого он подыщет себе соответствующих помощников, советников, консультантов, людей с опытом. «А тогда он-то что будет делать?» – удивился Шнобби. «Править», – ответила кресло. «Махать рукой, председательствовать на банкетах, подписывать указы, жрать, как свинья, отличные бренди». «Править!» — Вот это работенка по мне одобрил Шнобби. Повезет же кому-то, а? — А еще неплохо было бы, чтобы нашим королем стал человек, способный понимать намеки более тонкие, нежели летящий прямо ему в лицо кирпич. Горько произнес чей-то голос, но остальные кресла дружно зашикали на него. После нескольких попыток Шнобби наконец нашел свой рот и сделал еще один долгий глоток. «Мне кажется, изрек он, лично мне кажется, вы сейчас ищете какую-нибудь шишку, у которой времени целая телега. Эй, парень, сегодня твой счастливый день, скажете вы. Ну-ка покажи нам, как ты умеешь делать ручкой». «Ага, и это неплохая мысль. Быть может, вам граф известна какая-нибудь кандидатура? Еще капельку, бренди «Почему бы и нет? Спасибо, братишка». «У тебя все клево? У меня тоже. О чем бишь я? Да-да, до самого краешка. Кандидатура. Ну, не знаю, достойных людей очень мало». «Вообще-то, граф, мы планировали предложить корону вам». Шнобби выпучил глаза. Щеки его раздулись. «Не самые удачные идеи плеваться отличным бренди» особенно когда держишь в руке зажженную сигану. Мощное пламя ударило в противоположную стену, оставив на деревянной обшивке комнаты угольно-черную хризантему, в то время как кресло Шнобби, следуя фундаментальным законам физики, проскрежетало по полу в обратную сторону и остановилось, лишь врезавшись в дверь. «Корону?» – просипел Шнобби – Но тут же закашлялся, и все бросились хлопать его по спине. Наконец, он снова обрел дыхание. «Корону?» — повторил он. «И чтобы командор Вайнс потом отрубил мне голову?» «Зато вы сможете пить столько, бренди, сколько захотите», — пообещал чей-то заискивающий голос. «А чем, интересно, я его буду пить? Головы-то у меня не будет!» Ты да что вы такое говорите?» Командор Ваймс отрубит мне ее вот что, возьмет и отрубит мне голову. Убокий, да пойми же, придурок, граф, поправил кто-то. Да поймите же, граф, став королем, вы сможете приказать этому хаму, сэру Сэмю или что угодно. Вы станете, как на вашем языке называется, боссом. Вы, то есть я смогу приказывать старине камнелицу, уточню Шнобби. «Именно!» «Став королем, я смогу приказывать старине старинек камнелицу?» Переспросил Шнобби. «Да!» Шнобби уставился в задымленный полумрак. «Нет, он точно отрубит мне голову!» «Слушай, ты идиот, граф!» «Ты идиотский граф!» «Если потребуется, ты сможешь приказать казнить его!» «Ну да, как же!» «Это почему?» «А потому что он отрубит мне голову!» «Этот человек называет себя служителем закона, но чьим законом он подчиняется, а? Кто диктует ему законы?» «Не знаю!» — простонал Шнобби. «Он говорит, что законы диктует разум!» Он оглянулся. Окутанные дымом тени подступали все ближе. «Я не могу быть королем! Старик Ваймс отрубит мне голову!» «Послушай!» тебя что, заклинило на этом?» Шнобби оттянул воротник. «Тут немного душно, и так задымлено», пожаловался он. «Где здесь окно?» «Вон там». Кресло отлетело в сторону. В затяжном прыжке Шнобби боднул стекло шлемом, упал вместе с дождем осколков на крышу одного из экипажей, скатился на землю и умчался в ночь удирая со всех ног от судьбы в целом и от топора в частности.